При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым. Вспоминал я эти слова. Я пытался добиться того, чтобы Дора приспособилась ко мне, но потерпел неудачу. Оставалось приспособиться мне к ней, делить с ней, что возможно и быть счастливым, взвалить на свои плечи всё, что я должен был взвалить, и также оставаться счастливым. Это была та дисциплина, К трудоустроился подчинить моё сердце, как начал трезво размышлять. Благодаря этому второй год моей жизни с ней был для меня более счастливым, чем первый. И что ещё важнее, жизнь Доры стала солнечной. Но этот год не прибавил сил Доре. Я надеялся, что ручки более лёгкие, чем мои переделают её характер и улыбка младенца лежащего у неё на груди. Поможет этой девочке же не превратиться в женщину. Этому было не суждено свершиться. Душа затрепетала у порога своей крохотной тюрьмы, а потом, не ведая о своём плене, отлетела. Когда мне снова можно будет бегать как раньше, сказала Дора, я бабушка заставлю бегать джип. Он стал такой ленивый, неповоротливый, А юс, милочка, что болезнь у него другая, не лень, заметила бабушка, мирно работавшая около неё. Это возраст, Здора. Вам кажется, он старудил, Здора. Ох, как странно, джип постарел. Пока мы живём, моя крошка, это болезнь удел всех нас, ласково сказала бабушка. Увы, я это чувствую теперь больше, чем раньше. Но джип На же маленький джип Дора посмотрела на него с жалостью. Бедняжка. Мне, кажется, мой цветочек он ещё долго проживёт, сказала бабушка, погладив Дору по щеке, когда та наклонилась со своего ложа, чтобы взглянуть на джипа, который ответил тем, что встал на задние лапки и астматически задыхаясь, не щадил себя, пытаясь к ней вскарабкаться и тычась головой и передними лапами. Ему надо будет положить на зиму в его домик фланельку. И я уверена, что весной он снова будет свежий и бодр. Ну и пёсик, воскликнула бабушка. Будь он живуч как кошка, всё равно он до последнего вздоха будет на меня тявкать. Дора помогла ему влезть на софу, и действительно он так рассердился на бабушку, что не мог устоять на ногах и лаял повалившишся снабок. Чем больше смотрел на него бабушка, тем больше он её попрекал, несомненно, за то, что не так давно бабушка начала пользоваться очками, а он по какой-то неведомой причине считал очки личным для себя оскорблением. Наконец, после длительных уговоров, дору убедил его лечь, и когда он очикамерился, она стала поглаживать его длинное ухо, повторяя задумчиво: "Даже маленький джип, бедняжка". Но осина его хороши, и нельзя сказать, чтоб его неприязнь ко мне ослабела, улыбаясь, заметила бабушка. Несомненно, он ещё долго проживёт. Но если ты хочешь, милый цветочек, получить собачку, чтобы с ней бегать, я тебе достану другую, джип уже стар. Спасибо, бабушка, тихо сказала Дора. Не нужно. Не нужно, переспросила бабушка, снимая очки. Кроме джипа мне не надо никакой собачки. Сказала Дор. Это был баббитно бы для джипа, и я не могла бы ни с кем так подружиться, как дружна с ним, ведь он знал меня ещё до того, как я вышла замуж, и залаял на Доди, когда тот в первый раз пришёл к нам. Мне, кажется, бабушка, я не смогу любить никакой собачки, кроме джипа. Да, конечно, ты права. сказала бабушка, погладив её по щеке. Вы не обиделись, спросила Дора. Какой же у тебя чуткое сердечко, моя детка, воскликнула бабушка и с любовью склонилась над ней. Ты подумала, что я могу обидеться? Нет-нет, я этого не думала, сказала Дора. Но я немножко устала и сказала глупость. Я ведь глупенькая. А когда я говорю отжиги, я становлюсь ещё глупее. Он знает меня всю жизнь, знает всё, что было со мной. Правда, джип? Я не могу от него отвернуться только потому, что он немножко изменился. Правда, джип? Джип примастился поближе к своей хозяйке и лениво лизнул ей руку. Неправда ли, джип, ты не так постарел, чтобы покинуть свою хозяйку, сказала Дора. Мы ещё поживём немножко вместе. Милая моя Дора, В следующее воскресенье распустилась вниз ко беду и так радовала, среди встрину тредлся. По воскресеньям он всегда обедал у нас, а мы думали, что через несколько дней она сможет бегать как раньше. Но ей посоветовали подождать несколько дней. Затем ещё несколько дней. И она всё ещё не бегала и даже не ходила. Она была прилестно. Она была весела, но маленькие ножки такие проворные раньше, когда они танцевали вокруг джипа, отцепинели и были неподвижны. Каждое утро я стал приносить её вниз, а каждый вечер носить наверх. А пока я её нёс, она обнимала меня за шею и хохотала, словно я это делал, побившись с кем-нибудь об заклад. Джип тявкал, вертелся вокруг нас, забегал вперёд, еле переводя дыхание, останавливался на площадке лестницы, посмотреть идём ли мы. Бабушка, лучшая и самая заботливая из всех сиделок на свете, тащилась за нами с ворохом шали и подушек. Мистер Дик никому из смертных не уступил бы своей привилегии освещать нам дорогу. Внизу, у нижней ступеньки, частенько стоял Трэдлс. взглянул вверх и принимал от доры потешные поручения для передачи самой замечательной девушки на свете, коему устраивали весёлые шествия. А больше всех веселилась моя девочка, жена. Но случалось, когда я брал её на руки и замечал, что она становится всё легче и легче, меня охватывало тяжёлое чувство, что я приближался к ледяной пустыне. Да, была ещё невидима, но её дыхание уже сковывало меня. Я избегал называть это чувство или размышлять о нём, но вот однажды вечером, когда оно мною овладело, а бабушка, уходя, крикнула доле на прощание: "Спокойной ночи, цветочек". Я сел за свой стол и заплакал, подумав о том, какое трогавое имя и как видает в полном рассвете этот цветок. Глава 49. Меня посвящают в тайну. В одно прекрасное утро я получил по почте из Кентберри письмо, адресованное на моё имя в Докторс-Комонс, и с удивлением прочел следующее. Мой дорогой сэр Обстоятельства, над которыми я не властен, прервали на значительный промежуток времени ту близость, какова я, поскольку позволяли мои служебные обязанности, вызывала у меня картины и события прошлого, рассвеченные яркими красками воспоминаний и доставляла мне, как и всегда будет доставлять, неописуемо приятные чувства. Это обстоятельство, а равно и то высокое положение, которого вы, мой дорогой сэр, достигли благодаря вашим талантам, не позволяет мне взять на себя смелость назвать вас другом моей молодости, столь близким мне именем Копперфилд. Достаточно знать, что это имя, которое я имел честь упомянуть, всегда будет храниться среди документов нашего семейства, я разумею архив. Коренным и вместе с Миккабер и относящийся к нашим прежним жильцам как к сокровищу, с чувством величайшего уважения и даже с любовью. Не пристало тому, кто из-за своих собственных ошибок и неблагоприятностей в течении событий, как бы уподобился потонувшему барку, я позволю себе привлечь это морское сравнение, Я пристала, повторяю, тому, кто находится в таком положении, прибегать к языку приветствий и поздравлений. Пусть это будет делом рук более достойных и более чистых. Если более важные занятия позволят вам ознакомиться с дальнейшим содержанием этих строк, написанных не искусной рукой, а это может и не случиться, смотря по обстоятельствам, Вы натурально полюбопытствуете, какую я преследую цель сочиняя сие послание. Разрешите мне сказать, что я вполне понимаю основательность такого вопроса и готов на него ответить, но прежде всего должен заявить, что цель эта отнюдь не денежного характера. Я не намекаю на тайную возможность, которая, может быть, находится в моём распоряжении, возможность направить молнию или пожирающее, отмщающее пламя на некий пункт. Но позволю себе заявить, между прочим, что мои самые светлые мечты рассеялись навсегда. Покой мой нарушен, радость жизни убита, сердце у меня не на месте. И среди своих сограждан я не могу больше ходить с высоко поднятой головой. В цветке завёлся червяк, чаша полна горечи до краёв, червь делает своё дело и скоро покончит с своей жертвой. Чем скорее, тем лучше, но не буду отклоняться в сторону. Пребывая в крайне плачевном душевном состоянии, какого и не может смягчить даже влияние миссис миккеберг не взирая на то, что она предстаёт в тройственном образе женщины, жены и матери я намерен на короткое время бежать от самого себя и посвятить сорокавосьмичасовой отдых обозрению тех мест в столице, которые некогда были источником моих радостей, ради лицезрения мирных приютов, приносивших душевный покой Я, конечно, отправлю свои стопы к тюрьме Королевской скомьи. Сообщаю, что я буду там de vehemente, если Богу будет угодно, латинский. У южной стены этого узилища для заключённых по решениям гражданского суда ровно в 7 часов вечера после завтра я почитаю Цельсива послание достигнуты. Я не осмеливаюсь спросить моего бывшего друга мистера Коперфилда или моего бывшего друга мистера Томаса Трэддлса из Inner Temple, если сей последний джентльмен ещё здравствует и преуспевает, чтобы они удостоили меня встречи и возобновления, насколько это возможно, наших добрых отношений, имевших место в былое время. ограничиваюсь замечанием, что в означенный час и в означенном месте можно будет найти обломки, которые остались от рухнувшей башни Уилкинса Микобера. Постскриптум. Может быть уместно добавить к вышесказанному, что миссия с Микобер не оповещена о моих намерениях. Я перечитал письмо несколько раз. Отдавая должное напыщенному стилю мистера Микабера, его удивительной готовности браться за перо и писать длинные письма по любому подходящему или неподходящему поводу, я тем не менее понял, что за этим посланием, полным окаличности, скрывается нечто важное. Я отложил письмо, чтобы о нём подумать, снова взял его, чтобы перечитать, и всё ещё изучал его с крайним недоумением, когда появился Трэдлс. Дружище, никогда вы не приходите так кстати. Вы явились в тот самый момент, когда мне особенно нужен ваш разумный совет. Трэдлс. Я получил очень странное письмо от мистро Мекобера. Да что вы? Не может быть, воскликнул Трэдлс. А я получил письмо от миссис Мекобер. И раскрасневшийся от быстрой ходьбы и возбуждения Трэдлс У которого волосы стояли дыбом, словно он только что увидел привидение, достал своё письмо и протянул мне, а я дал ему письмо мною полученное. Померяв того, как он погружался в чтение письма мистера Мекабера, я следил за ним. Он поднял брови, повторил вслух: "Направить молнию или пожирающее, отмщающее пламя?" и воскликнул: "Бог ты мой, Коперфилд!" Затем я стал читать письмо миссис Миккемер. Вот оно. Я шлю искренний привет мистеру Томасу Трэдлсу, если он ещё помнит ту, которой некогда имело счастье быть его хорошей знакомой, не уделит ли он ей несколько минут своего досуга. Уверяю мистера Тт, что я не стала бы злоупотреблять его любезностью, если бы не находилась на пороге отчаянья. Тяжко говорить мне об этом, но причина, по которой я обращаюсь к мистеру Трэддлсу с этим злосчастным письмом и прошу его быть снисходительным к нему, заключается в том, что мистер Миккебер, раньше такой хороший семьянин, стал чуждаться своей жены и детей. Мистер Тэ не может себе представить, как изменилось поведение мистера Миккебера. Какой он стал необузданный и запальчивый. и постепенно эти качества усиливаются право же кажется у него помрачение рассудка уверяю мистра треддлса но не проходит и дня чтобы с ним не случился какой-нибудь припадок